Эпилог. Вокруг Драгара мерцал и подрагивал защитный купол, созданный с любовью и от чистого сердца. Господин Гайс трудился над его созданием не один месяц, не спал много ночей, но всё не напрасно. И хорошо, что его новый дом решили построить недалеко от нашего логова. Удобно заходить в гости, готовить для Заметово мага обед, да и поговорить есть с кем. Ему и самому удобно. Пожилой чаротворец стал чаще улыбаться, а чудовище уже узнавали его, признавали за своего. Вокруг его домика часто собирались попрошайки. Как не придёшь, амак кого-нибудь да подкармливает. добрый. Солнце приятно согревало макушку. Лес Драгара медленно примерял на себе оттенки жёлтого и багряного, но по-прежнему сохранялось тепло. Пахло хвоей. Я улыбнулась и прошла сквозь барьер, который со стороны напоминал мне мыльный пузырь. Пузырь, который пропускал только своих, а всё благодаря маленькому кристаллику, который я теперь всегда ношу в кармане и каждый раз проверяю на месте ли он прежде чем пересечь черту. Клео величественно шагала рядом. Теперь, когда медвежонок вырос, и мы были вынуждены выпустить его на волю, димонице стало скучно, но уходить она не пожелала. Осталась со мной. Как и Ишицу. Лисичка всегда крутилась где-то поблизости, часто прибегала поиграть, да и чего уж, покушать. К хорошему быстро привыкают даже чудовища. А сины на воротах поклонились. Сегодня особенный день. День, когда Ишидов говорил меня, в общем, меня должны официально представить городу чудовищ. Улицы были забиты до отказа. Драконы разместились даже на крышах домов. От меня не так много требовалось, но всё равно было волнительно. Во-первых, я опаздывала. Да, я опаздывала на собственную коронацию, и обзовём это так. Во-вторых, я не успела переодеться. Вот как была в рабочих штанах и рубахе, так и пошла. Ну и в-третьих, меня тошнило. На площади установили трибуну, откуда бы все могли нас видеть. Ишида о чём-то тревожно перешёптывался с братьями. Даже издалека я видела складку залегшую между его светлых бровей. В тени скучала Линель. К слову, мы так и не стали подругами, но в пекарню я захаживала регулярно и имела процент с продаж. За что, казалось бы, на вот подкинула Линель с десяток новых рецептов. Теперь на ее прилавках красовались и радовали жителей Витора сочные эклеры, маффины, корзиночки с кремом, Пирожные, картошка и прочие лакомства моего бывшего мира. Должна же я была где-то применить полученные за столько лет знания. Привет, поздоровалась со всеми, подойдя. Ну и вид у тебя, осуждающе произнёс Ичэнь и почему-то покосился на Клео. Правда, Бэконека чихать на него хотела. Она устроилась в тени рядом с плетёным креслом линель и безразлично закрыла глаза. Негодница. Даже порадоваться за меня в такой день не может. Рин мягко позвала Шида, бережно касаясь пальцами моей щеки. Как себя чувствуешь? Что-то ты бледная, заметил Хиро. Не выспалась, наверное, пожала плечами и вздохнула. Ну что, мне нужно будет только показать метку на плече? Да, прошептала Шида, помогая расстегнуть пару пуговок на моей рубашке. Приспустишь рукав и повернёшься после того, как закончу речь. Его прохладные пальцы коснулись метки, даря облегчение. Ледяной узор в форме цветка перестал гореть и раздражать. А то зудит последнее время, спать мешает. Гад. Что означало это жжение? Я поняла потом. Потом, когда свалилась в обморок прямо посреди торжественной речи моего повелителя чудовищ на глазах всех собравшихся. Я вроде слушала, даже понимала, что происходит, но в какой-то момент мир поплыл, и я вместе с ним. Такая вот я, удачливая. Ишида вовремя поймал меня на руки, не дав встретиться с землёй, и осторожно спустил с трибуны. Пришла в себя, сидя у него на коленях. "Поздравляю", усмехнулась Линель, склонившись надо мной. "Ты смогла даже это". "Чего?" не поняла я. Голос созвучал отвратительно. Ишида заботливо вложил в мою руку стакан воды. Это значит, что у меня скоро появится племянник. Улыбка и Итченя стала шире, прямо от уха до уха. Племянник? А вот у меня дернулся глаз. Ишида сгреб меня в охапку, закрывая от посторонних глаз. Ну хватит. Объявим обо всем в другой день. Нет уж. Завозилась я, пытаясь встать на ноги. Я хочу покончить совсем сейчас, произнесла и решительно направилась обратно к трибуне. Выходит метка, что-то вроде теста на беременность. Так я беременна. Всё-таки беременна. А что, не такое и плохое это чувство, даже несмотря на тошноту и слабость. Видимо, мне придётся очень постараться, чтобы выносить маленького дракончика. Но когда меня пугали трудности? Никогда. Молча спустила рукав и повернулась к жителям Витора спиной. Толпа загудела, радостно, одобрительно. Все видели метку. Выбор повелителя больше никто не поставит под сомнение. Не станут шушука-чукаться за спиной. Я истинная пара повелителя чудовищ и его помощница. И навсегда ей и останусь. Нет слов, прошептал Ишида, стоящий рядом. Не могу подобрать. Он выглядел растерянным, но в синих глазах плескалась необъятная нежность. Я помогу, хитро шепнула в ответ. Просто повтори за мной. Я тебя люблю. Я тебя люблю, Ишида. Понятно? Понятно. Хрипло отозвался он. Глаза затянуло поволокой. Я люблю вас, тебя, Рин и его. Прохладная ладонь опустилась на мой живот. Вот и славно. Улыбнулась в ответ, кладя голову на плечо любимого чудовища. Из него выйдет замечательный папа, а из нас чудесная семья.